Глава пятая. Пирожки с вишней. Третья чашка кофе и вторая порция картофеля фри. Свой стресс я только что заела еще и чизбургером. Душа отчаянно просила вишневый пирожок. Но депрессия и отражение в зеркале вопят. Лиля, одумайся. Лучше бы подсказали текст для статьи, ей-богу. Цензурный текст, без намеков на эти руки. Давно ли у вас был не писец? И чем бы его заели? Я все-таки пошла за пирожком. Все лучше, чем думать про этот чертов кусок захера. Лилия Смирнова в выходной за работой. Под скриптум. Я должна победить. В понедельник сдача статьи. Ей нужна была тишина. Отчаянно нужна. Если вчера выступал отец, то сегодня солировала мама. Отчитывая провинившегося, она не стеснялась в выражениях. Лиля, в общем-то, была с ней согласна, но выражала поддержку тем, что сидела тихо в своей комнате и не пыталась утихомирить разбушевавшееся семейство. В конце концов, все люди друг от друга чего-то хотят и пытаются добиться этого любой ценой. Если не добиваются, то начинают активно применять насилие. Хорошо, если психологическое, а не физическое. Например, пилить. С этим миром ей все давно было понятно. Человек человеку больше не волк, не друг, не брат и даже не завтрак. Человек человеку напильник. Особенно в границах одной отдельно взятой семьи. Может быть, люди женятся, чтобы безнаказанно пилить друг друга? Надо проверить, нет ли в свидетельстве о браке пункта под звездочкой? В голове особенно ярко нарисовалась картинка. ЗАГС. Молодая пара. Со счастливыми лицами, рыдающие от счастья родителей новобрачных, тетка с залаченными на вечность волосами торжественно произносит «Поздравляю, Мария Владимировна, теперь вы можете пилить Ивана Ильича до конца своих дней, а вы, Иван Ильич, можете пилить Марию Владимировну». И торжественно вручает новобрачным бензопилу «Дружба» как символ вечной и чистой любви. Лиля отмахнулась от бредового видения. «Нет, определенно, работа в такой обстановке не клеится. Слово к слову не липнет, буква к букве не пристает, даже с крамольными намерениями. Вариантов побега в выходной день было немного. К Маргарите Семеновне или куда подальше». У Маринки или Эда работать невозможно. Первая вечно трещит о последних модных трендах и распродажах, а второй слушает хард-рок на полную или репетирует. Вариант с Маргаритой Семеновной отпал сразу. Они столкнулись на лестничной площадке. Вечно молодая и пока что трезвая была во все оружии: Каблуки, макияж, парадное платье и стильное пальто. Седые кудри лежат аккуратными волнами, как было модно в тридцатых годах прошлого века. «Ой, вы куда?» – удивилась Лиля и оставила все надежды на день в приятной компании. «Нет, ну ты когда-нибудь читаешь мой блог?» – проворчала Маргарита Семеновна, встав на секунду женщиной своего возраста. «Полчаса назад запостила, что еду на презентацию книги одного местного автора. Говорят, бомба! И книга, и автор ничего!» «Симпатичный такой мужчина, 50+. Плюс. О чем книга?» Поинтересовалась девушка скорее из вежливости, чем из реального любопытства. Черт его знает! По дороге погуглю, чтобы было о чем поговорить», пожала плечами госпожа Лазовская. «Здесь, как в городской спартакиаде, главное — участие. А ты куда собралась в таком виде? В поход?» Женщина придирчиво окинула ее взглядом. «Да, не звезда». Волосы забраны в куцый хвост, короткая челка заправлена за уши, на лице ни грамма косметики. Дутая куртка, мешковатые джинсы и кроссовки. Завершал наряд современного городского походника огромный рюкзак. Ага, до ближайшего кафе. Надо засесть где-то статью дописать и позавтракать. Там тоже тишины не жди, но хоть нет этой отвратительной обстановки и ругани. Родители опять концерт устроили. Коротко кивнула в сторону новенькой сейфовой двери. Пригласила бы тебя к себе, но сейчас клининг придет, разворошат там все, будут шуметь похлеще твоих. Кстати, вечером иду в кино на ретропоказ, туда можно без дороскода. Присоединишься? Да, если статью закончу. Почему бы и нет? Домой ей не хотелось в любом случае. Почему бы и не составить Маргарите Семеновне компанию? Отлично, позвоню тебе, как освобожусь. «Ты еще на диете или уже нет?» Тут же поинтересовалась хитрая старушка. «Уже не знаю», — тяжело вздохнула Лиля. Она была готова в очередной раз признать свое поражение в борьбе с висящим животиком и пухлыми щечками. Это было мило в пять лет, а в пятнадцать и без малого двадцать пять это стало реальной проблемой. «Отлично, тогда я тортик куплю». «Только не тортик», — заорала не своим голосом Лиля. Вопль зычным эхом разнесся по подъезду. Только бы Руслан не оказался новым соседом. Снова паника в мыслях. Вдруг услышал, вчера она так разволновалась, что совсем забыла спросить, что кондитер делал на соседнем балконе. Нет, после такого происшествия он наверняка принял решение не покупать эту квартиру. Или теперь в срочном порядке продает ее с припиской. «Внимание! Цена снижена!» «Соседи — нудисты с целлюлитом!» Лиля расшифровала аудиозапись достаточно быстро. Её всегда умиротворяло это занятие. Сегодня к умиротворению добавилось удовольствие. Даже в записи у Руслана был потрясающий тембр голоса. Он приятно ласкал слух. Лиля пару раз заслушалась и пришлось воспроизводить повторно. Она совершенно не расстроилась. с трудом подцепила местный Wi-Fi и зашла на официальный сайт «Томата». Вчера ночью она отправила контент-менеджеру и Хельге оперативную короткую заметку для сайта. Получила сдержанное «Ок» от редактора и теперь гадала, какую фотку из всего набора пришлет Рита. Страница грузилась медленно. Лиля почти с ненавистью смотрела на десяток хипстеров, что расселись за чашечкой кофе и с упоением жрали ее трафик. «Сидите дома, дятлы! Вряд ли вам тоже всем к понедельнику надо сдать судьбоносную статью!» Загрузилось. «Вау!» Выдох восхищения вырвался сам собой. Пальцы сами кликнули по правой кнопке мыши на «Сохранить как?» Потрясающее фото. Он смотрит прямо в кадр с легким хитрым прищуром, пока руки творят магию с глазурью. А «Одно мгновение!» Одно мгновение Руслан уделил зрителям, и волшебница Ритка его поймала. Сделать фоновым изображением рабочего стола. Едва не кликнула «Ок», но вовремя одумалась. Потом одумалась снова и все таки установила фото себе в качестве обойки. Может, вдохновит на подвиги? И кто придумал запуск номера в печать по вторникам с самого утра? Явно какой-то садист. Верстальщики сегодня трудились, не покладая рук. пару писем на свою почту с содержанием, что кратко и цензурно можно было отразить только одним словом поторопись Лилия уже получила. Отправила их по национальному трехбуквенному адресу до понедельника. Ее статья была одной из последних, и это очень давило, но в любом случае еще Хельга должна посмотреть и утвердить. С другой стороны, зарплата с таким количеством нулей, как у верстальщика томата? журналисткам даже не отсвечивала. Разве что рекламную статью предложит написать. Там процент к гонорару хороший. Но Лили еще ни разу такое счастье не обламывалась. Этими вещами занималась Дарина, одна из немногих селедок, что обладала не только красотой, но и умом. По-другому в рубрике «Бизнес нельзя». Это вам не сплетни для светской хроники придумывать и в интернете вычитывать, чем занималась небезызвестная восточная красотка Эмина. Лиля отогнала от себя сладкие воспоминания о коллегах по работе и попробовала вернуться в мир тортов, пирожных и Руслана. Даже пирожок с вишней съела. Не помогло. Но в данном случае выбора ровный ноль, как говорится, когда у жопы огонь, а впереди океан, начинаешь творить невозможное. Волшебные руки мастера творили невероятное с глазурью. Стерла и выругалась. От его работы невозможно оторвать взгляд. Яркий профессионал и очень привлекательный мужч. Стерла и выругалась громче. На нее обернулись несколько человек из-за соседних столиков. Шел второй час Заседание в мире картофеля фри, гамбургеров и диетической колы. Интервью кое-как она сделала и даже была им вполне довольна, но подводка и окончание не давались. Вместо них писался какой-то эротический роман, который готов был перерасти в категорию 21+, с использованием тортиков и глазури. Расшалившаяся фантазия, сны и обезумевшие гормоны мешали связно мыслить. Но Лиля не сдастся. Она должна быть профессионалом. написать статью «Съесть последний в жизни пирожок» и забыть об этом кондитере навсегда. Вполне возможно, они никогда больше не увидятся. И тут ее точно обухом по голове ударило. Она не взяла его контакты, он не сможет согласовать интервью. А без этого публикация невозможна. Лиля побелела, как мел. Вот это залет так залет, по полной программе. Только подумайте, отработать год. взять больше трех десятков интервью и забыть о самом главном.